Тогда же. Большой дом. Сергей Петрович Грубин. Духовный лидер, вождь и учитель племени огня. Известие о том, что на самом деле к нам прилетел не один самолет, а целых два, привело меня в несколько растрепанное состояние чувств. У нас что здесь? Международный аэропорт Пулково-3. Примечание. Аэропорт для деловой авиации «Пулково-3» был введен в эксплуатацию в 2013 году, через три года после отбытия прогрессоров на ПМЖ в Каменный век. Поэтому Сергей Петрович о нем ничего не знает. Целых два самолета конца 20-го, начала 21 века. Это же от 300 до 500 нежных европейских курочек и гордых петушков. которых еще придется обламывать по полной программе и строить на подоконниках, отделяя агнцев от козлищ. А у нас тут зима на дворе. Семейное общежитие и казарма для холостяков опять треснут под напором прибывших. Снова придется раздавать приблудных котят по французским домам. И в этот момент на том же канале на связь вышел второй рейс. Джонни выслушал сообщение с нового самолета и неожиданно протянул тангенту мне. «Мистер Петрович», — огорошил он меня, — «это русский аэроплан, и его пилот не особенно хорошо говорит по-английски. Лучше, если вы сами вести этот разговор». «Хорошо, Джонни», — говорю я, забирая тангенту. «На связи Сергей Петрович Грубин, руководитель гражданской власти этого поселения. Добро пожаловать. Мы очень рады вам помочь. Прием».